Глава двадцать третья Помещение, куда меня привели, разительно отличалось от места моего содержания. Я думал, что нахожусь в шикарном зале. Чушь! В главном зале поместья Мезенцевых все буквально кричало о роскоши. Паркет, надранный до блеска, люстры ручной работы. Они не просто свисали с потолка, а создавали единую композицию. каждая была выполнена из разноцветного стекла причудливо переплетенного в диковинные формы но главное было не это свет проходя через люстры преломлялся пересекался с лучами от других люстр и создавал настоящие голографические картины лесной поляны по которой то птичка иллюзорная пропорхнет то мышка по паркету проскачет без магии тут точно не обошлось но вот какой Сам зал был полон гостей, они общались между собой, передвигались по залу, не особо обращая внимания, если между ними вдруг пролетали фантомные печушки. Кучковались и перемывали друг другу кости, и не обращали на меня никакого внимания, что меня нисколько не задело, еще успеют насмотреться, пока граф объявит начало суда. Господа, через минуту, как меня привели в зал, привлек к себе внимание мезенцев. Перед тем, как начнется вторая часть нашего приятного вечера, высокому собранию должно вынести свой вердикт. Присутствующий здесь инициированный маг Артюхов Михаил Леонидович объявил присутствующего здесь неинициированного Травина Александра Викторовича в обмане. Он поставил свое слово на то, что обвиняемый не является магом, и собрал по старым традициям банду незаконно. Обвинение вынесено, и нам предстоит определить, кто из них прав. Прошу обе стороны выйти в центр зала. Гости расступились, освобождая нам место и создав пустой круг в центре. Уж не знаю, как это сумел провернуть граф, но вышли мы в него с Михеем одновременно с противоположных сторон. Не иначе опыт организации сказался. «Стороны, дворянское собрание, готово выслушать вас. Начнем со стороны обвинения». Повернулся граф к Михею. Блондинчик, под взглядами сотни магов, облеченных немалой властью, стушевался и далеко не сразу сумел озвучить суть претензии. «Я... я... я обвиняю Травина в обмане. Он не маг и никогда им не был. В войне банд он никогда не показывал свою магию, а его свита проговорилась, что тест на МГ на него отрицательный. Ставлю свое слово на это». Скомкано закончив свою речь, Михей попробовал сделать шаг назад, но наткнулся спиной на пожилого дворянина и, ойкнув, вернулся в круг. «Даю слово обвиняемой стороне», — продолжил граф. «В это время заметил пристальный взгляд хмурого мужчины, который чуть ли не пытался прожечь меня насквозь. Хорошо хоть фигурально, а не с помощью магии. Неужели это кто-то из спецслужбы имперской безопасности, о которой упоминал мезенцев?» Запомнив лицо мужчины, я сделал шаг к центру кругу. «Меня зовут Александр Травин. Громко и уверенно начал я». Обвинение в мою сторону – ложно. Я – маг. Мой обвинитель прав лишь в одном. Обычный тест на МГН действительно не может это подтвердить. Люди в зале после моих слов тихо зашептались, но шепоток быстро стих. Они ждали продолжения. Я считаю, мне не нужно пояснять дворянскому собранию, как это возможно. Я не скрывал своих способностей, чтобы не говорил мой оппонент. И в этом зале есть люди, которые могут подтвердить этот факт. Вот так. Это чтобы Сухомлинский не решил появиться в последний момент как спаситель и поторопился с отдачей мне долга. Кстати, мои слова о людях, способных подтвердить, граф, видимо, принял на свой счет. Вон как нахмурился. Но тут его ждал облом. К моему удивлению, в круг сделало шаг сразу четыре человека. «Господа», — повернулся к ним Мезенцев, — «род Сухомлинских, в моем лице...» «Подтверждает наличие дара у обвиняемого», — проскрипел Тимур Павлович. «Свидетель Екатерина Сухомлинская». Михей при этих словах весь сжался. Только что его слово фактически перестало иметь вес в глазах общества. Да и вообще вряд ли он еще хоть когда-нибудь сможет попасть выше свет. «Род Демидовых в моем лице подтверждает наличие дара у обвиняемого», — уверенно заявил черноволосый статный мужчина. Вот в кого Инна пошла своей внешностью. Свидетель Инна Демидова. Род Логиновых подтверждает наличие дара обвиняемого. Недобро покосившись на своего давнего противника, сказал Мстислав Игрович. Не ожидал от него, но смотри-ка. Свидетель Тамара Логинова. Рот Горюновых в моем лице подтверждает наличие дара у обвиняемого. Надменно, смотря прямо на меня, высказался последний из четверки моих защитников. Тот самый Игорь, что наехал на меня в зале ожидания. Свидетель я сам. А также я обвиняю Александра Травина в хамстве, отсутствии манер и оскорблении меня и вызываю его на дуэль. Сегодня. Сейчас. Теперь мне стало понятно, зачем он вышел в круг. Все никак не уймется. Стоп! Горюнов. Уж не тот ли это Игорь, из-за которого профессор сына лишился? Никанор Дмитрович как-то вскользь рассказывал эту историю. Ах ты ж гад. Всю жизнь человеку искалечил. Ну, держись. Я профессору обязан. Пусть мне его и проблемы создали. Зато сейчас вот благодаря им... «Дворянином становлюсь, и за сына профессора ты мне ответишь». «Спокойнее, молодой человек», — осадил Игоря Граф. «Сначала завершим суд». «Итак, господа, вы слышали обе стороны и свидетелей стороны обвинения. От себя хочу добавить. Я тоже видел проявление магического дара у Травина, и когда тест не выявил у него М-гена, решил развеять свои сомнения». и отправил кровь на спектральный анализ. Увы, но провести его мне не дали. Редкие шепотки людей в зале, обсуждавших неожиданное зрелище, поменяли тон. Теперь в них было слышно возмущение и негодование. Полковник, обратился граф к мужчине, который все это время сверлил меня взглядом. Может, вы скажете, почему ваши люди, что оцепили мой дом, не пропустили моего слугу для проведения анализа? Зло оглянувшись и поймав на себе неприязненные взгляды собравшихся магов, мужчина ответил, «Я не могу дать полный ответ. Это будет равносильно разглашению государственной тайны. Скажу лишь, что Александр Травин проходит главным подозреваемым по делу, которое я сейчас веду, и я жду, что вы мне его выдадите, как и обещали». «Ага, сделал укол в сторону графа. Вон, как присутствующие неодобрительно посмотрели на Мезинцева. Выдать человека имперской безопасности видно здесь или моветон, или есть какие-то детали, при которых конкретно моя выдача выглядит не очень красиво в их глазах». «Хорошо», — не смутился граф. «Итак, господа». Прошу вас высказаться, кто за то, что обвинение правдиво, и Александр Травин должен быть призван виновным. Шепотки в зале смолкли, никто не поднял руку, не вышел в круг. Михей окончательно паник и пустым взглядом смотрел в пол. Никого. Подвел итог граф. Тогда кто за то, чтобы признать Александра Травина невиновным и признать его магом здесь и сейчас, пусть и магом одного поколения? Звук почти слитного шага в сторону центра круга громом пролетел под сводами зала. Внутри меня словно невидимая пружина распрямилась, даже не представлял, насколько я был напряжен последние минуты. Единогласно Александр Травин признается невиновным в обмане Дворянское собрание признает его магом Достойным быть в нашем обществе Благодарю вас, господа, за честный и беспристрастный суд Я уж думал, что сейчас меня заберет полковник Вот он уже двинулся в мою сторону Но оказалось, что суд еще не окончен Графу подошел слуга с подносом На котором лежали кольца с инкрустированными в них камнями-проводниками «Александр, подойди, пожалуйста. Как признанный маг, теперь ты имеешь право на ношение нашего отличительного атрибута и помощника. Проверь, какой камень тебе подойдет больше всего». Что интересно, именно в этот момент взгляды окружающих скрестились на мне. «Все так серьезно? Или это очередная проверка? Только уже слов заступившихся за меня аристократов?» Точно, вон как пытливо граф на меня смотрит. Наверняка ожидает, что я с помощью кольца покажу свою силу. Что же, не буду никого разочаровывать. Не зря же среди колец есть одно с инкрустированным алмазом. Остальные больше подойдут магам земли, нежели магам других стихий. Сцапав кольцо с алмазом, я примерил его. Услуг графа неплохой глазомер. Кольцо... Идеально села на средний палец моей правой руки. Но а теперь посмотрим, что дают такие камни. Признаться, я волновался. Никогда ведь даже не примерял ничего подобного. Но результат превзошел мои самые смелые ожидания. Стоило мне направить магию в камень, как мой оттенок алмазной магии откликнулся на энергию в камне, а я почувствовал, что менять свой оттенок магии... Стало в разы проще. Уже не нужно пытаться чувствовать магию камня. Моя энергия видит эталон и стремится подстроиться под него. А еще я почувствовал всю максимально похожую на мой оттенок магии энергию, разлитую вокруг. И ее было много. Невероятно много. Такого я даже в храме не испытывал. Стоит лишь только потянуть ее на себя... Воздух вокруг моей руки вспыхнул, обдав жаром. Я инстинктивно потянул свою магию обратно, отчего температура пламени лишь усилилась. Но через мгновение я перестал ощущать жар. Мою кожу от ладони до локтя покрыла тонкая защитная сеточка из мелких алмазов. Повелитель алмаза донеслись до моего слуха удивленные шепотки дворян. «Новый повелитель! Роду нужен такой!» «А граф Шельма еще тот. Понятно, почему он так за парня стоит. Голоса магов, которые после демонстрации моей силы придвинулись ко мне поближе, нарастали. Из их реплик я понял, что меня рассматривают как бесхозного повелителя, на которого положили глаз Трирода, и надо бы самим такую полезную игрушку в рот получить или договориться о союзе с тем, кто получит меня». Все-таки повелитель задумчиво пробормотал Роман Демидов, смотря на блестящие в лучах света руки парня. «А ты не ошиблась, дочка, когда говорила, что он другие породы мог контролировать?» «Нет, отец», — покачала головой Инна, жадностью рассматривая полную силу Александра. «Он вообще один сплошной парадокс. Да и вон как проводник используют, словно уже на сто процентов взял под контроль магию алмаза». Надо срочно узнать, в чем его обвиняет имперская безопасность. Терять такой талант нельзя, ни в коем случае. А ты не говорила, что он повелитель? С укором посмотрел на дочь Логинов. Я и сама не знала. Пискнула Тамара, широко раскрытыми от удивления глазами, наблюдая, как магия парня продолжает наращивать алмазную броню вокруг его тела. Уже обе руки покрывала тонкая алмазная пыль, сплетенная в виде сеточки, и она продолжала нарастать, перейдя уже на его тело. А вот Демидовы, похоже, знали. Покосился на своего недруга мужчина. Что-то на их лицах я не вижу удивления. «Очень плохо, Тамара». «Очень плохо ты следила за Александром». Поджав губы, девушка с ненавистью посмотрела в сторону Инны. «Если бы не эта стерва, она бы не пропустила такой важный факт». «А теперь о способностях парня знает все дворянское общество, и уж старые рода не поленятся попытаться забрать его себе. Радует только то, что и Демидовым в этом случае ничего не обломится». Криворукий рукожоп, — мрачно подумал Радиков, смотря на парня. Ему повезло получить средство, способное сделать его самым сильным магом на планете, если бы он развивался постепенно. А он повелся на красивые легенды и так бездарно слил весь потенциал на нитов. — Как теперь с ним будешь драться? — спросил Игоря его друг Слава Шуйский. — Нагреть алмаз у тебя не выйдет, и если он все тело им покроет, то все, пробить такую защиту огнем почти нереально. — За меня не переживай, — хмыкнул тот. — В арсенале моего рода найдутся заклинания и против такого противника, и ты их знаешь, — утвердительно констатировал Слава, посмотрев на друга. — И я их знаю. Уточнять, что выучил одно такое заклинание недавно и еще не полностью освоил его контроль, Игорь не стал. «А препарат слуги императора знатный создали», — думал граф, смотря на мальчишку. «И силы дает уникальные, но при этом не плодит новые магические рода, как я сначала подумал. Да, таких магов общество примет». Зря волновался, что слово ему дал. Пока маги вокруг делились друг с другом впечатлениями о моей демонстрации, я решил проверить, насколько хватит моего резерва. Сумею ли создать броню на все тело, как настоящие повелители алмаза, или энергии не хватит? Воздух вокруг меня продолжал гореть, что заставило стоящего рядом Мезенцева и остальных отодвинуться подальше. Горение было понятным, углерод брался прямо из углекислого газа, которого надышали гости изрядно. Вот только с каждой секунды его вокруг меня становилось все меньше, и мне оставалось либо пойти по залу, собирая нужный мне элемент, либо пока остановиться. Чтобы никого не нервировать, я выбрал второй вариант. В итоге броня покрыла лишь мои руки и грудь от шеи до пояса, да на спину немного хватило. — Теперь-то вы не будете препятствовать мне? Тут же подошел к графу полковник. Суд состоялся, вы говорили, что только это мешает вам выдать травина. — Как дворянин он имеет право дождаться окончания собрания, если захочет. — О, как! А об этом Мезенцев мне не говорил. Или это просто его нежелание меня отпускать? Да и остальные дворяне очень быстро поддержали слова графа. — Это уже слишком, — заскрипел зубами Радиков. «Это право дворянина. Не согласился с ним один из гостей. Или вы хотите оспорить наши права?» «Нет, Владимир Егорович, нехотя сдал назад мужчина. А ко мне тем временем сумела пробиться Инна, встав по левую руку. У нее-то я и спросил, кто это за меня заступился». «Это Романов, глава их рода. Тебе повезло, что он обратил на тебя свое внимание». Но я надеюсь, ты не забудешь обо мне, когда разберешься с этим служакой. Я всегда была готова тебе помочь. Да и сейчас можешь на меня рассчитывать. Вот уж повезло-то. То мне враги Логиновых помогают, то враг Сухомлинских заступился. А эта вертихвостка лишь подливает масло в огонь. Вон как Мстислав Игоревич на меня волком смотрит. Еще подумает, что я с Демидовыми, и моему отцу точно не поздоровится». — На всякий случай я отодвинулся от девушки на полшага. — Ваша светлость! — подошел к Мезенцеву Горюнов. — Ну, а теперь я имею право на дуэль! — Безусловно! — вежливо, хотя и нехотя кивнул граф. — Наконец-то! — буркнул этот настырный себе поднос. Ажиотаж в мою сторону потихоньку стал спадать, хотя я не пропал совсем. Весь же про мою дуэль с Горюновым пронеслась лесным пожаром над залом, вызвав новую волну обсуждений. В основном по теме, как молодой и неопытный повелитель алмаза будет сражаться с молодым, но уже опытным магом огня. Дуэли на собрании — событие нечастое, как я понял, но и не то чтобы совсем редкость, потому что проблем с проведением у графа не возникло. Для дуэли магов Мезенцевы выделили свой тренировочный полигон на заднем дворе поместья. Здание высотой не меньше семи метров было одноэтажным, стены укреплены артефактами на основе магии земли и огня. Внутри и вдоль стен на высоте трех метров здание опоясывала единая площадка с перилами, с которой было удобно смотреть, что происходит внизу в центре полигона. На нее и отправились гости. Судьей дуэли снова выступил граф Мезенцев. «Дуэлянты, готовы к поединку?» Мы с Горюновым подтвердили свою готовность. «Согласно кодексу, я предлагаю сторонам примирения. Игорь Васильевич?» А вот и первые отличия пошли от того варианта, по какому мы с Михеем дрались. — Отказываюсь. Оскорбления можно смыть только кровью. — Александр Викторович. — Надо же, запомнил мое отчество. — Силен граф. — Отказываюсь. — Дуэль до первой крови. Подвел итог Мезенцев. — Условия стандартные. Дополнительных изменений ни один из сторон не затребовал. — Да рассудит вас сила. — Бой.